Небо с роботами и звездой 61 Лебедя. — Нет, — взревел Энди Квам, — ты тратишь время на болтовню, ты же обещал. Робот умолк, потом после паузы сказал с обидой. — Очень хорошо. Мы отправимся сейчас же, поскольку ваш шум меня отвлекает. Следуйте за мной. Но было слишком поздно. Энди к вам, протанцевав по плиткам пола, был уже около двери, прыгая по ступенькам и нацеливаясь на то место, где он остановил свой, оставил свой флаер Руф не, не отставал от него, словно хвост кометы от ядра. «Я вас поведу», — сказал робот, усиливая звук своих вокализаторов, так что завибрировал фасад церкви. «Вашему аппарату я дал разрешение не подчиняться стометровому ограничению зоны действия». Это было сделано в части моих добровольных религиозных отправлений в День Звезды в соответствии с соглашением «Заткнись!» — фыркнул Энди к вам и даже при девяносто децибелах не услышал конца фразы. Он был уже внутри кабины флайера, мальчик нырнул за ним. Со стуком захлопнув дверь, Энди крикнул «Полетели!» «Следуйте за тем роботом!» «Хорошо, мистер!» — к вамодиан жизнерадостно согласился флайер. «Я получил разрешение». Не правда ли это мило со стороны робота-инспектора разрешить нам молчи, процедил Энди, и получше управляя я очень спешу. В мрачном обиженном состоянии флайер поднялся со стоянки, завертелся волчком и нацелился на выжидающий замерзший овал, висевший в трансфлекционном поле в нескольких метрах от церкви звезды. Кламодиан, пробормотав проклятие, поднялся на ноги, Неожиданное вращение бросило его на пол, причем на коленях у него оказался мальчик. Но Флайеру он ничего не сказал. «Сиди здесь», — приказал он мальчику. «Один Аль-Малик знает, что стукнет в голову глупому Флайеру». «Это нечестно начал оскорбленный Флайер. «Я же сказал тебе, заткнись». Флайер подчинился приказу, намеренно и отчетливо щелкнув, Аквамодиан и мальчик прильнули к стеклу окна. Была уже ночь. и над холмами повисли яркие звезды, но на западе еще виднелся отцвет зари, кроваво-красная полоска над горизонтом, куда опустилось мрачное багровое солнце. Вдруг мальчик схватил к Квамодиана за руку. «Проповедник, смотрите! Там, куда ударило солнце, видите?» «Вижу», — проворчал Энди. «Клайер, можно немножко побыстрее?» С неохотой щелкнув, голос протянул «нет» и снова выключился со щелчком. — Эй, брось! — крикнул к Квамодиан. — Почему нельзя? Лайер сниз... снизошел до объяснений. Робот-инспектор отдал нам распоряжение следовать за ним. Если я увеличу скорость, то он будет следовать за нами. Лайер уже явно оттаял и приготовился снова мирно беседовать. — Понимаете ли, мистер Квамодиан, день звезды еще не истек, и робот-инспектор не хотел бы нарушать тишину этого дня ревом звуковой волны. На этой планете довольно плотная атмосфера, состоящая в основном из азота, кислорода, водяных паров, двуокиси, углерода. Это можно опустить. Состав атмосферы Земли я знаю. Конечно, конечно. Все дело в том, мистер Квамодиан, что при местных параметрах высоты, температуры и барометрического давления звуковой барьер чуть-чуть превышает нашу скорость в настоящий момент. поэтому сами понимаете мы не можем лететь быстрее в любом случае весело добавил флаер мы уже прибыли флаер совершил посадку на склон горы робот инспектор не позволил приблизиться на меньшее расстояние ко входу в пещеру энди вам и руф выскочили из флаера и задрав голову принялись рассматривать последствия солнечного удара великий — прошептал мальчик я боюсь что мисс Зал-Дивар действительно пострадала. «Такой информации мы не располагаем», — пропел робот, с гудением паривший над их головами. «Будьте добры, подождите здесь, я сканирую обстановку». Но Энди уже не волновала, чем занимается робот. Он отпихнул мальчика в сторону и начал карабкаться вверх по склону холма, преодолевая многочисленные неровности. Он миновал отдельные части упавшего со склона электромобиля, потом узнал в куче металла машину молли из почти выскакивающим из груди сердцем принялся обыскивать обломки пока не убедился что в момент катастрофы молли в машине не было потом он снова возобновил подъем ноги деревенели от усталости